Глава 5. Самвелов приехал в 9 часов вечера. Он был мрачен и сухо поздоровался с супругой хозяина. Пожав руку Диланову, он уселся на диван, дожидаясь, пока из комнаты выйдет его жена. Она заметила его выжидательный взгляд и громко фыркнув, вышла из комнаты. Им не обязательно знать, что она всё равно будет подслушивать из соседней комнаты. Она уже точно знала, что звукоизоляция в этом доме хуже некуда. Гость был одет в кожаную куртку и тёмные брюки. Куртку он снял ещё в прихожей. Под ней была тёмная водолазка. Сам Велов был коренастый, сильный человек с копной чёрных волос и крупными чертами лица. Раньше он носил усы. но они вызывали раздражение у каждого второго сотрудника милиции, который сразу требовал его документы. С усами пришлось расстаться. "Почему так поздно?" недовольно спросил Диланов. "Мы договаривались, что ты приедешь утром". "Утром не получилось", тихо пояснил Самвелов. "Мне нужно было узнать некоторые подробности". "Узнал?" насмешливо осведомился Диланов. "И поэтому опоздал на целый день". Что ты, дурака, валяешь в последнее время? Ничего тебе нормально поручить нельзя. И квартиру мою московскую за гроши продал. Я на цены смотрю, так всё дороже стоит в несколько раз. Ты же сам просил, чтобы я её быстро продал, нахмурился Олег. А теперь меня ругаешь? А как ты думал? Если нужно срочно продать, то цена всегда дешевле почти вдвое. За срочность нужно платить. Я согласился, чтобы они всё оформили и привезли деньги. Так и получилось. Московские квартиры стоят в несколько раз дороже, зло заметил Виктор Гилонов. И не нужно мне твоих дурацких объяснений. Не сумел нормально продать, так и скажи. Если бы я точно не знал, сколько ты получил, то подумал бы, что ты просто хочешь меня наколоть. И это вместо благодарности разозлился в свою очередь Самвелов. Больше никогда в жизни не буду заниматься такими вещами. Я тебе такую сумму сделал за три дня, а ты меня еще и ругаешь. И не забывай, что это я тебя из больницы выдернул и жену твою помог увести. Я не забываю, крикнул Диланов. Только все уже надоело. Нога у меня давно зажила. Ходить кое-как могу. Нужно возвращаться в Москву, найти нормальную квартиру, иначе моя половина скоро на стены начнет кидаться. Скушно есть здесь, да и мне не охота тут долго сидеть. Теперь тебе нужно будет подыскать мне нормальную квартиру, пока на время. Будем только снимать, а потом посмотрим, что нам делать. И опять я буду виноват, вздохнул Самвелов. Хотя я думаю, что тебе лучше в Москву не возвращаться. Так зловеще произнес Диланов, становится интересней. Давай по порядку. Почему ты решил, что я должен остаться в этой глуши? У меня не хорошие новости, Виктор, сообщил Самвелов. Я даже не знаю, как тебе об этом сказать. Начни с чего-нибудь, предложил Диланов. Может тебе нужно выпить воды и спокойно все рассказать? Не нужно мне воды. Ты знаешь, что этот молодой журналист, который стал наследником олигарха, получил свои деньги в прошлом году после того, как во Франции погиб его дядя. Знаю, знаю. При чем тут это? Переходи сразу к делу. Его дядей был Глушенко Владимир Глушенко, про которого мы все знали. И я тоже знал и много слышал. Один из самых богатых людей на Украине, их самый известный олигарх. И к тому же, наверняка связанный с мафией. Ну и что, царствие ему небесное. Он давно смотрит на нас сверху с небес. А оттуда не возвращаются. Иногда возвращаются, сказал Олег. Только без этих загадочных глупостей прервал его Диланов. Что ты хочешь мне сказать? В городе ходят нехорошие слухи, пояснил Самвелов. Говорят, что Глущенко якобы не умер. Он мог подставить вместо себя другого человека. Он был мастер на такие розыгрыши. А его жена и сын, напомнил Диланов, вместе с ним погибло столько людей, и французы всё проверяли. Он погиб, можешь не сомневаться. Там проводили целое расследование. Иначе его состояние не передали бы этому молодому наследнику. Глущенко бы его своими руками удавил, чтобы на его деньги не замахивался. Жадный был человек и жестокий. Об этом все знают, согласился Самвелов. Но в его вертолёте вместе с ним погиб и начальник его охраны. Его тоже вся Москва знала. Это брат Талгата, Карим, о котором тогда тоже много писали. Но в городе говорят, что Карима видели в Москве несколько дней назад. Как он мог сюда приехать, если погиб в прошлом году во Франции? Как он мог выжить, когда вертолёт взорвался? Глупости. Он там погиб. Я же тебе говорю, что французы всё проверили. Никто не мог остаться в живых, ни один человек. И этот Карим тоже погиб. Он не погиб, упрямо повторил Олег. Я же тебе говорю, что его видели очень надёжные люди. Он приехал через Минск с другими документами, но в Минском аэропорту его видели двое чеченцев, которые его узнали. Понимаешь, они его узнали. Но они умные ребята, не стали к нему подходить. Если человек пребывает в другую страну с другими документами, значит не хочет, чтобы кто-нибудь знало о его существовании. Из Минска Карим приехал в Москву. Интересная новость, согласился Делынов. Предположим, что твои чеченцы не ошиблись, хотя вполне могли ошибиться. Похожих людей сколько угодно. Предположим, что каким-то чудом Карим остался в живых. Даже предположим, что он действительно приехал в Москву из Минска. Ну и что? Какое это имеет отношение ко мне, к тебе, вообще к нам и к нашей истории? Может, он действительно остался жив и теперь боится показываться на глаза. Может, он сам и устроил этот взрыв? Нам какое дело? Может, они с братом решили ограбить наследника? Будет обидно, если они доберутся до Шарипа раньше нас. Я бы этого не хотел, но это тоже их дело. Чего ты сразу испугался? Какое нам дело до этого Карима? Мы его не знали, он не знал нас, и не нужно нам друг друга узнавать. Его брат, который придумал всю эту каверзу, конечно, настоящий сукин сын. И мы до него ещё доберёмся. Но про Карима я даже и слышать не хочу. Это не моё дело и не твоё. Ты ничего не понимаешь, возразил Самвелов. В городе ходят слухи, что не только Карим в живых остался. И кто ещё? иронично осведомился Диланов. Что-то у тебя много покойников с того света возвращаются. А ещё мог в живых сам Глущенко остаться, выпалил Олег. Если Карим не погиб, значит и его хозяин жив. Он ему больше других доверял. Значит, они вдвоём сумели выпрыгнуть из горящего вертолёта, нервно рассмеялся Диланов. Остальные сгорели? Ты вообще понимаешь, что говоришь? Если Глущенко остался жив, то почему он целый год спокойно смотрел, как его деньги передают этому молодому придурку? Или он стал психом после того, как упал из вертолёта? А может, потерял память? В наших сериалах часто показывают такие сюжеты: был миллиардером, упал из вертолета, потерял память, стал молером или плотником, а через некоторое время вспомнил о своих миллиардах. Но к этому времени он уже давно и счастливо женат на очаровательной женщине, и поэтому решает отказаться от своих денег. Какая романтическая история наивного идиотизма! Только в жизни так не бывает. Он точно погиб, французы всё проверили, и только после этого объявили Рената Шарипова его наследником. Карима видели в Минске, напомнил Самвелов. А насчёт самого Глущенко тоже не всё ясно. Тело ведь его так и не нашли, и уголовное дело тогда против него возбудили. Если бы Глущенко не погиб так внезапно, то у него могли быть неприятности с российскими и украинскими налоговыми службами. И плюс ещё французская прокуратура и соперники, которые его искали. Он ведь многим поперёк горла был. Многовато охотников на его голову. Вот поэтому он мог тогда принять решение неожиданно погибнуть в вертолёте. Ты прямо из него настоящее чудовище сделал. Не сдавался Диланов. Я точно помню, что в репортажах рассказывали о его жене и сыне, тела которых сумели найти и поднять из моря. Или их тоже подделали. Но там была генетическая экспертиза на ДНК. Я тебе хочу объяснить, что французы не идиоты. Это у нас можно оставить пару пятен крови и написать записку, что собираюсь уйти из жизни. Но там такое не проходит. Нужны проверки на ДНК, нужны тела погибших, нужно проводить тщательное расследование. В общем, давай прекратим эту глупую тему. Допускаю, что Карим остался жив. В последний момент не сел вертолет или даже сам все устроил, но какое это имеет отношение к нам? А если Глушинка действительно жив? – спросил Самвелов. Диланов нахмурился. Ты приехал сюда из Москвы, чтобы сначала меня испугать, а потом посмотреть на мою реакцию? Как он может быть жив? – повысил голос Диланов. Как он может быть жив, если он умер и есть заключение французов? Если его миллиарды давно перешли к этому молодому придурку, с которым мы не смогли ничего сделать, как он мог выжить, если о нём никто не слышал почти целый год? О чём ты говоришь? Для чего ты мне рассказываешь всю эту идиотскую историю? Он уже кричал. Не кричи, попросила Олег. Нас услышат. Ты меня не понял. Я приехал сюда не пугать тебя. Я сам испугался, когда услышал про Карима и подумал про Глущенко. Он ведь не обычный олигарх был, хотя и за обычными столько кровавых грехов, что у каждого своё тёплое местечко в аду давно приготовлено. Это наши журналисты думают, что все олигархи только деньги воровали, пользуясь близостью к семье покойного президента. А ведь мы все знали, что это не так. Почти за каждым тянулась кровавая дорожка. Кто-то устранял конкурентов, кто-то соперников, кто-то мешающих друзей, кто-то слишком близких компаньонов. У каждого была своя дорога в ад, и самым неприятным среди них был Владимир Глущенко. Он ведь не просто мостил себе дорожку в ад, он создавал свой ад на земле. Говорят, что когда он пытался приватизировать комбинат в Твери, там появились конкуренты. Всех четверых Закотали в асфальт и тела до сих пор не могут найти. Глущенко был не бандитствующим олигархом, он был настоящим бандитом среди олигархов. Понимаешь, о чём я говорю? Это тебе не обычный миллионер с белым воротничком и любовницей на даче. Он был настоящим бандитом, и об этом все знали. И если мы ошибаемся, то нам придётся очень плохо, Виктор. Если мы недооцениваем этого Шарипова, Может он просто подставное лицо? Откуда у Глущенко мог появиться татарский родственник? Может вся эта история просто придумана для таких как мы или для французских следователей? А если Глущенко жив, и мы пытались отнять деньги не у мальчика, который нас так умело разделал, а у самого Глущенко? Тогда понятно, почему у нас ничего не получилось и не могло получиться, Виктор. Даже если мы возьмём в свои союзники половину всех бандитов Москвы и Московской области, Глущенко сумеет собрать другую половину и всё равно нас переиграет. Это не тот человек, с которым можно садиться и играть в покер. У него всегда пять тузов на руках, даже если нам сдадут все четыре туза из колоды. Закончил Холодно спросил Диланов, уже успокаиваясь. Я всё понял. Только Глущенко умер, и он нигде не появлялся. И мы действительно, как лопухи, проиграли этому молодому парню и его охране. И ногу мне прострелил этот татарин, которого я всё равно найду и на кусочки разрежу. Я должен был тебе всё рассказать, выдохнул Самвелов. Нам нужно быть осторожнее. Если Карим жив, Он обязательно будет помогать своему брату, даже если Глущенко действительно лежит на дне моря. Ну, скорее мы как-нибудь справимся, успокоил Скорее себя, чем своего собеседника Диланов. А чтобы нам с ним справиться, нужно поскорее переехать в Москву. Я надеюсь, ты больше не будешь рассказывать мне сказки о живых утопленниках, пока своими глазами не увидишь Глущенко или хотя бы похожего на него человека. Я должен был тебя предупредить, упрямо повторил Алик. В нашем деле нужно быть осторожнее. Нас осталось только двое, Виктор. Все придется начинать сначала. Вы карабкаемся, криво усмехнулся Диланов. Когда есть деньги и связи, можно найти сколько хочешь исполнителей. Знаешь, сколько сейчас ребят из Чечни вернулось? Все голодные, злые, готовые на все. и не умеющие зарабатывать. Можно найти сколько хочешь исполнителей, хоть 50, хоть 100 человек. Только нам столько и не нужно. Найдём несколько толковых ребят, вполне достаточно. Толковые у нас были. Ты такие планы придумывал, напомнил Самвелов. Вспомни, чем всё это закончилось. Ребят просто подставили, и аварию им организовали, а мы все деньги потеряли. Вы уже тогда все были как следует упакованы, отмахнулся Диланов. В общем, давай заканчивать этот глупый разговор про оживших покойников. Может, твои чеченцы тоже ошиблись, и там был похожий на Карима человек, тем более с чужими документами. У страха глаза велики. Всё равно его брат ещё долго будет в себя приходить. Я тоже стреляю неплохо. Это я помню, согласился Самвелов. А квартиру в Москве я тебе уже нашёл. Можешь не поверить, но в Марьиной роще. Там сейчас много кавказцев живёт. Ты с ума сошёл? Как это много кавказцев? Нас с тобой и так слишком много. Зачем нам ещё такие темпераментные соседи? Там многоэтажный дом, пояснил Самвелов. Много азербайджанцев, есть армяне, грузины, лезгины. Я иногда тебя не понимаю. Ты же арменин. Сбежал из Баку. Ты должен этих азеров ненавидеть больше всех, а ты говоришь, что там много азербайджанцев. Зачем нам такие соседи? У меня в Баку столько друзей и знакомых осталось, возразил Алек. Никто не виноват, что всё так получилось. Два народа пошли друг на друга, стенка на стенку. Мы ведь в Баку все так дружно жили. И азербайджанцы, и армяне Знаешь, какие у меня там друзья были. Будь проклята вся эта перестройка, которая закончилась перестрелкой. Из-за событий в Карабахе мне пришлось уехать из Баку и бандитом стать, чтобы рядом с тобой оказаться. А ты у нас, оказывается, ещё и ангел, насмешливо протянул Диланов. Ну, пошёл бы работать на стройку или грузы таскать по ночам, носильщиком бы устроился. Труд тяжёлый, но почётный. Ты бы себе честно на хлеб зарабатывал. Почему не пошёл? Иди ты к чёрту, отмахнулся Алек. Я сам себе этот вопрос часто задаю и ответа не нахожу. Если бы сумел ответ найти, может, давно бы отсюда уехал. Куда уехал? поинтересовался Деланов. Обратно в Баку? Они тебя там очень ждут, хлебом-солью встретят или в Ереван хочешь? Куда тебя больше тянет? Если бы я знал, признался Самвелов, если б я знал, куда мне можно уехать, я ведь в Баку вырос и до двадцати восьми лет только там и жил. По ночам иногда девичью башню вижу, или бульвар Приморский, у нас такой бульвар был. Не у вас, жестоко отрезал Диланов, у них. Ты армянин, Самвелов, а этот город столица азеров. Не нужно меня дразнить, отмахнулся Самвелов. Я сам знаю, что город только в моих снах остался, и никуда я не уеду отсюда. Некуда мне уезжать. Ни денег нет, ни возможностей, ни желания. Стар я уже встал для того, чтобы снова куда-то переезжать. А место я тебе нашёл хорошее. Когда соседи кавказцы, они тебя не выдадут и не обманут. Ты же знаешь, как они живут. А твои соседи тебя в Баку не защищали. напомнил Диланов. Вот это ты врёшь, Виктор. Они меня защищали, и не меня одного. Когда в начале января в Баку начались армянские погромы, тысячи бакинцев стали охранять квартиры своих соседей, чтобы не допустить грабежей и убийств. Знаешь, сколько таких примеров было? Не все люди сволочи, Диланов. Вот что ты понять не можешь. Ты считаешь, что все остальные такая же мразь, как и мы с тобой. А это совсем не так. Что с тобой случилось, удивился Дилынов? Праведник нашёлся. Когда на бизнесменов заказы нам передавал и мы их мочили, ты о душе совсем не думал, и убитых тебе жалка не было? Не было, согласился Самвелов, с нарастающим ожесточением. Не было мне их жалко, этих кровососов и воров. Какая разница, кто из них раньше умрёт? Я ведь точно знал, что они воры и паразиты, которые развалили моё государство. Из-за таких бизнесменов я уехал из своего родного города. Из-за таких бизнесменов начались разборки в Карабахе. Из-за таких бизнесменов всё пошло на перекосяк. Может, я даже радовался, когда вы их отстреливали. Одним вором становилось меньше. Значит, ты у нас Робин Гуд? Подвёл итог их разговору Диланов. Только ты учти, что у нас здесь не Шервудский лес, и короля Ричарда мы всё равно с тобой не дождёмся. Поэтому нам нужно переехать в Москву и начать всё заново. В общем, твой адрес мне не подходит. Если ты любишь всех этих кавказцев, можешь сам туда переезжать. Мне с ними жить не хочется. Найди другое место более тихое и спокойное, чтобы никаких кавказцев, вообще никаких. Пусть лучше будут в епнамцы или китайцы. Хорошо, поднялся Самвелов. Я всё сделаю. Когда мы сможем переехать? поинтересовался Делинов. Через несколько дней у меня в запасе есть ещё одна квартира в Измайлово. Туда добираться целый час от центра, напомнил Делинов. Другую я быстро найти не смогу. Пусть будет Измайлово, только скорее. Иначе мы здесь сойдём с ума. Завтра я тебе позвоню. Только не называй никаких имён и никаких адресов. Мог бы мне это не говорить? Подожди. Я вот о чём подумал. А если мы тебе изменим внешность и дадим новые документы, сделаем тебя из армянина азербайджанцем, сможешь вернуться в свой Баку. Только тогда тебе нужно будет сделать ещё и обрезание. как у мусульман и евреев. Иди ты, выругался сам Велоп, выходя из комнаты. Диланов услышал, как хлопнула входная дверь, и почти сразу в комнату вбежала его супруга. "Ни в какое Измайлово я не перееду", закричала она. Подслушивало, понял Диланов. Но почему я должен был обязательно нарваться на такую стерву? "Никуда я не перееду", снова крикнула она. Так, да останешься здесь, заявил Диланов. И не ори, соседи услышат. Здесь такие стенки, что всё слышно. И учти, если ты когда-нибудь вспомнишь наш разговор, то я тебя задушу своими руками. Ты ничего не слышала и ничего не помнишь. Ты бандит, закричала она. Тем более, резонно заметил Диланов. А теперь заткнись и отправляйся на кухню готовить ужин. Анна заплакала, но не решилась больше возражать, ушла на кухню. Диланов озабоченно посмотрел ей вслед. А может, действительно её здесь оставить?